Глава двадцать первая. «Я оказался прав. Граф отправил гонцов к императору. Само собой, за мной, как и за моей супругой, прислали людей. К этому времени мы уже выполнили поставленную задачу и возвращались в Лимбит, оставив часть армии наводить порядок на территории, которые совсем недавно захватили. Нас это не коснулось. Пришли тревожные вести с границы, где располагалось баронство моего отца. Вот ему и приказано было возвращаться к себе, чтобы там поддерживать порядок». «Уверен, скоро моих дружинников погонят на стены». Добраться до Лимбита мы не успели. Нас догнал крупный отряд. Император прислал. С магами и своими гвардейцами. Старший в отряде передал весть графу, а мы ехали вместе. После чего мы отправились в столицу. Самого главу рода тоже вызвали, как и меня с моей супругой. И, разумеется, с сыном. Благо, что относились к нам хорошо, даже почтительно. С арестантами так бы не обходились. Да, только всё могло быстро измениться». На этот раз долго приёма императора нам ждать не пришлось, он уже был в столице, видно, без него мятежников добивали. Можно сказать, мы сразу же, едва только прибыли во дворец, направились к нему, даже привести себя в порядок не успели. По очереди нас тоже никто вызывать не стал, всех сразу позвали, в том числе и Эльматара. Правда, не знаю, чем мой друг главу государства заинтересовал. Может быть, граф высказал ему то, что мы сбежать хотим, вот этим и решил показать, что опасаться нам ничего не стоит. Всем было прекрасно известно о том, что Ильматар мой друг, и я ему доверяю. Когда нас провели к вокруг него было мало людей. Не как обычно, всего несколько магов, и тот мужчина, которому я помогал найти одержимых. В общем, одни ближники, которым этот человек доверял. Как и полагается, мы раскланились, после чего глава государства перешёл к допросу. Его даже не смутило то, что мой сын проснулся и начал плакать. Я думал, что он попросит вынести его, чтобы не мешал, но ошибся. «Барон, мне стало известно, что вы можете поглощать силу других магов. Это правда?» – спросил император. «Не знаю, Ваше Императорское Величество», – честно ответил я, и ведь не соврал. На самом деле не знаю. Ещё не пробовал. «Что значит не знаешь?» – нахмурился мужчина и посмотрел на графа. «Пленник сказал, что могу. Богиня тоже это подтвердила». пояснил я. «А вот сам я такого ещё не проделывал. Богиня также предупредила, что проводить данную процедуру пока опасно». «Из-за того, что ещё слаб?» — спросил император. «Да», — кивнул я. «Что там за вести о каком-то портале?» «Богиня, да и пленник тоже. Говорили, что в горах имеется портал, где их старший засел. Через него в наш мир могут переместиться сильные маги, не с которыми мы совсем недавно воевали, а примерно такие, как тот пришлый, который к нам в плен попал». «Неужели он настолько силён?» – удивился один из магов. «Ты даже не представляешь, насколько!» – усмехнулся Эльматар. «Всю жизнь посвятил себе магии, но всё равно чувствовал себя против него младенцем. Скорее всего, мы только благодаря арбалетчикам и тому, что атаковали со всех сторон, смогли его победить. В противном случае, а мы бы с вами не разговаривали». Об этом бое я тоже часто думал и полностью согласен с Эльмотаром. Да, у всех магов, в том числе и у меня, имелись магические щиты, которые мы могли поставить в случае опасности. Правда, чем больше щит, тем он слабее. Вот и этот одержимый решил не рисковать. Он мог бы закрыть себя со всех сторон, но понимал, что маги смогут пробить защиту, если она будет недостаточно сильна. Вот и подстраховался. Умудрялся, сволочь, ставить щит туда, откуда летит заклинание. Многие отклонял, но всё равно задавили». Случись битва в поле, где у нас не получилось бы атаковать со всех сторон, то он бы нас всех положил. «И когда их глава собирается перебросить сюда сильных магов?» — уточнил у меня император. «Не знаю», — пожалуй я плечами. «Пока нет смысла кого-то сюда отправлять. Мы без того проигрываем. Тем более в нашем мире ещё 19 таких магов. Было 20 Одного мы убили». «Что значит проигрываем?» — снова подал голос имперский маг. «Это значит, что с освобождением Империи от этих тварей война не закончится», вместо меня ответил Эльмотар. «Достаточно доходчиво объяснил, или тебе десять раз всё повторить нужно». <сас> «Как я уже говорил, когда они возьмут власть в соседних странах, потом будут давить нас», поспешно сказал я, пока имперский маг пыхтело готовился ляпнуть Эльмотару в ответ что-нибудь грубое. «Значит, только у нас всё идёт относительно хорошо», уточнил Император. «Не только у нас». Покачал головой я. «Есть другие империи и королевства, которые успешно борются с одержимыми. Но таких мало. В целом, человечество эту войну проигрывает». «Человечество проигрывает войну», – задумчиво пробормотал глава государства. «В голове не укладывается». «Возможно, что даже этому, вроде бы умному человеку, кажется, что у нас обычная война, несмотря на все мои предупреждения. Пришли какие-то непонятные маги, захватили тела людей и теперь хотят захватить власть». Несмотря на то, что подобное уже было, мало кто полностью осознаёт угрозу. Пару минут, глава государства молчал, а потом снова поднял на меня глаза. «Слышал, что вы хотели сбежать?» – спросил он у меня. «Не надо коситься на графа, я об этом не от него узнал». «Боюсь, вам соврали, ваше императорское величество», – ответил я. «У меня не было мысли сбегать. Просто хотел спрятать свою жену и ребёнка. Почему не обратился за помощью к главе своего рода или ко мне?» Полюбопытствовал император. «Неужели не доверяешь? А может, считаешь меня дураком, который решит убить такого необычного мага? Ты же в будущем станешь могущественным, а значит, наша империя станет сильнее. Отвечай честно, мне просто хочется знать, из-за чего ты хотел сбежать, ведь точно не от одержимых. Не верю я в это». «Просто хочу максимально обезопасить свою семью», вздохнул я. «Вам будет нужен сильный маг, но существуют другие имперские маги, которым такой соперник не нужен. Мне за свою недолгую жизнь доводилось видеть много разных магов, и чем они могущественнее, тем выше у них мания величества. Вдруг они попытаются вас как-то убедить, что я, как и мой сын, в будущем будем представлять серьёзную опасность и лучше избавиться от нас сейчас?» «Барон, какая же дурость лезет к тебе в голову!» «Усмехнулся император. «Вы вдвоём не можете угрожать целой империи, какими бы сильными вы ни стали. Тем более у меня есть служба, которая следит за теми, от кого можно ожидать удара. Ты не похож на человека, который рвётся во власть. Надеюсь, так будет и впредь. В общем, я беру твою супругу с сыном под свою защиту. Честно скажу, к нам в столицу доставили одержимых. Хотел проверить, на самом ли деле ты можешь поглощать разум». «Но рисковать пока не будем. Попробуем позже». Разумеется, я попытался немного поспорить с императором, да только ему было наплевать на все мои доводы. Отмахнулся, как от назойливой мухи. В общем, охраной моей семьи теперь он решил заниматься лично. Моя супруга должна остаться в столице вместе с сыном, моих сестёр тоже взяли под охрану. Даже хороших наставников в магической академии им представили по распоряжению императора. Про с матерью тоже не забыли. Маму в ближайшее время привезут в столицу, подальше от границы. «А вот к отцу в баронство отправят сразу трёх имперских магов. У нас дружина большая, а вот с магами совсем всё плохо. Каиру отлучили от моей жены. Она теперь постоянно будет со мной, как и Ильматар с Грегором. Мои друзья будут охранять меня, как и раньше. Даже удивительно, почему этот император мне тоже своих магов в охрану не поставил. Конечно, возникала мысль, что мою семью берут не под охрану, а под стражу. Только вот в данный момент, как мне кажется, так даже будет лучше». Дело в том, что времена наступают не самые безопасные. Так что лучше, чтобы около каждого члена моей семьи были маги, которые смогут им помочь. Это моим сёстрам сейчас ничего не угрожает, потому что они в магической академии. А вот с остальными всё плохо. Особенно переживал за своего отца, потому что он на самой границе. Я думал, что меня тоже оставят в столице, но ошибся. Как уже было сказано ранее, на границе Империи уже начались серьёзные проблемы – Самая тяжёлая ситуация была на границе с Керодским королевством, тем самым государством, с которым мне удалось немного повоевать. Мы там не так давно устраивали рейд против одержимых. В общем, почти все беженцы так и сидели около пограничной крепости, пока твари не устроили там бойню, напали на лагерь ночью и перебили почти четвертую часть беженцев. После этого оставшиеся в живых несчастные прорвались на территорию империи. Плевать им было на предостережение властей. Кое-как удалось навести порядок. Простых людей начали вывозить подальше от границы, а вот что делать с аристократами и их дружинами власти не знали. К тому же там и маги были, их арестовали, и теперь держали в заперти. Убивать не хотели, потому что имперская армия надеялась их в свои ряды включить. Так что тут нужна была моя помощь, чтобы одержимых нашёл. Не хватало ещё в рядах наших войск иметь врагов. Нам предстояло остаться на границе, усилить её. Император ждал первое нападение именно оттуда. Но Сейчас пока только монстры навалились, но, скорее всего, одержимые маги там тоже имелись. Кто-то тварями управлял, так что могут и самую большую пограничную крепость смять. «Да, похоже, император не торопится тот портал уничтожать», – задумчиво пробормотал Эльмотар. «Наверное, надеется на большую удалённость Империи от этого места. Что, думаете про это?» «А ты кому?» – не понял Грегор. «Да вам обоим», – проворчал мой друг. «И тебе тоже». Глянул он на Каиру. Девушка тоже вошла в мою охрану. Она уже устала постоянно находиться около моей супруги. Бестолковую воительницу манили приключения. Она думала, что в поездках мы развлекаемся. Так что переживала, что битвы обходились без неё. Видно, уже возомнила себя великой Магессой. Она даже обрадовалась, когда узнала, что со мной отправляется. «Ты сможешь объяснить, где конкретно находятся горы и эта крепость?» – спросил я у ильматара «Эх, точно не скажу, потому что сам там не был», – вздохнул маг. «Только примерно. А почему тебя это так интересует?» «Надо с представителями подземного народа побеседовать, чтобы обрисовали ситуацию своему королю. А помнишь, он как-то хвастался, что у него под землёй ходы почти под всеми королевцами находятся, в том числе и те горы, упоминал, где мы с тобой гостили?» «Ты что, туда собрался?» – напрягся Грегор. «Не думаю, что это хорошая затея». «Пока никуда не собрался, но прощупать почву не помешает. Ты разу не помнишь, что пленный и говорил? Он как-то умеет передавать команды держимым, позвал же их к себе на помощь. Мне кажется, что их главный тоже умеет общаться со своими ближниками на расстоянии». «Тоже об этом думал», – вздохнул Альматар. «Будет неплохо, если сможем врагов обезглавить, убив их главного. Да и этот портал меня немного пугает. вдруг на самом деле сотню магов сильных к нам перетянут, тогда совсем всё плохо будет». «Да, придётся крюк небольшой сделать», – вздохнул я. «Куда ты собрался?» – с тревогой в голосе спросил Грегор. «В Лимбит. С Деорсом, отцом Ирены хочу поговорить. Он там должен быть». «А он-то тут при удивился маг. «Да при том, что именно он ведёт дела с подземным королевством. Продаёт им разные товары, а что-то искупает. Скажу ему, пусть там попробует аккуратно выяснить, где этот портал находится. Может, без нас его уничтожат. Сижу подземного короля, тоже магов хватает». «Ну, можно конца отправить. Нам нужно к границе спешить», – проворчал Грегор. «Хватит тебе нудить», – поморшился Эль Матар. «Нашему общему другу нужно на границе проверить магов, так что посидят немного в заперти. Не подохнут, если мы на пару дней задержимся. Не переживай. Этот портал мы сами искать не будем». Грегор с подозрением посмотрел на нас, но спорить не стал, а перевёл тему разговора. «Да, гмар обратился он ко мне, – «когда хочешь попробовать поглотить чей-нибудь разум?» «Понятия не имею, пожалуй, плечами. Как-то страшно, вдруг и правда сам идиотом стану». «Ты уже не слабый. Я бы сказал, что являешься магом средней силы, но даже немного сильнее». «Так и одержимые неслабаков себе подбирали, поэтому пока воздержусь, позже видно будет». «Скорее всего, тебе предстоит как-то бороться», сделал предположение Эльмотар. «У кого разум сильнее, тот и победит». «Может и так. Ничего мне про это богиня не говорила». «Просто предупредила, что пока таким заниматься рано. Может, от силы мага зависит?» «Вот что я тебе хотел сказать, Дагмар. Неожиданно стал серьёзный мульмотар. Если вдруг я буду серьёзно ранен, и меня не получится спасти, поглоти мой разум. Я не буду сопротивляться». «Хорошо», — кивнул я. «Что значит «хорошо»?» — возмутился мой друг. «Нет бы сказал, что из любой передряги меня вытащит, а он только и думает о том, чтобы мой гениальный разум поглотить». «Не переживай, дружище, я вытащу тебя из любой передряги», – успокоил я своего друга, с трудом сдерживая смех. «Спим по очереди», – посмотрел Элематар на Грегора. «Этому про хвост лучше не доверять, иначе все наши знания в его пустую головёнку перейдут». В Лимбит мы заезжать не стали, проехали мимо города. Всё же получили приказ лично от императора, так что не стоило лишний раз наглеть. Думаю, что глава государства не тот человек, чьи приказы можно игнорировать или выполнять без спешки. Впрочем, мы послали гонца к Деорсу, так что он встретил нас около одной из придорожных таверн. Благо, что сейчас можно было передвигаться относительно свободно по дорогам, вроде бы как бунт подавлен. Хотя всё равно разъездов на дорогах было очень много, но они и так не лютовали. Я объяснил своему родственнику, что он должен сделать. Корабли от подземного короля, точнее от одного из его купцов, должны были прибыть со дня на день. Они немного задерживались, что не сильно удивляло, учитывая, что в мире творится. В общем, Деорс решил сам поехать на побережье и рассказать купцу или его представителю о портале. «Скрывать такую информацию не вижу смысла. Мы сейчас все на одной стороне. Не думаю, что будет какое-то предательство. Надеюсь, подземный король отнесётся к предупреждению серьёзно». Тоже интересно, вроде у него есть туннели в Империи, не знаю, как они их под морем проложили, но тут магический мир, так что могли справиться. Любопытно только, почему они не перевозят зерно, которое у нас покупают, по этим туннелям, а пользуются морем, хотя с моряками у них всё плохо. Часто приходилось нанимать в султанате моряков из-за нехватки своих. Кроме моих личных воинов и воинов-графа, которые всегда сопровождали Грегора, меня охранили люди Шрама с ним во главе. Правда, всего пять десятков. Перед тем, как мы отправились в столицу, этот человек решил принести мне клятву верности. Прямо так и заявил, что хочет ко мне на службу поступить, вместе со своими людьми. Люди нам были нужны. К тому же у него в отряде имелись бывшие наёмники, которые умели сражаться. Даже не знаю, что этого человека подтолкнуло на то, чтобы дать мне присягу. Возможно, впечатлился размером добычи, а она была немалой. Нашему каравану придётся не одну ходку сделать, чтобы перевести всё захваченное в лимбит. где продажей имущества займутся люди Деорса. Оружие, доспехи и продовольствие решили пока не продавать. Большинство вещей нам самим нужно, больно неспокойные времена настают. То же самое с продовольствием, его также решили продержать, мало ли что. Доспехов в трофеях было очень много, так что теперь всю мою дружину будут переодевать в более надёжное. Сейчас лучше не экономить и не продавать такое нужное имущество, лучше свои отряды усиливать.